Глава 10 Он посмотрел на меня, прищурившись, с неприятной усмешкой. «Я все понимаю, но куда тебе деваться, загнанный в угол герой?» Запрашиваемая клятва была нехитрой ловушкой. В такой формулировке можно потребовать чего угодно. А хитрейший, несомненно, знал о прошлом и будущем гораздо больше, чем рассказал. Да и верить его словам стоило ли. Нечестная сделка подлеца с дураком. Один знает все, другой ничего. Именно от таких клятв меня предостерегал белый дьявол. Но дело было не только в осколке единого. Я и сам прекрасно понимал, что подобный договор подведет жирную черту под моей независимостью. Я действительно стану его фигурой. Тем самым фактотумом вечности, о котором говорили наемники корпуса, только не мнимым, а настоящим. Было также совершенно ясно, что эту ситуацию подстроил сам хитрейший, чтобы подцепить меня на крючок. Подобных совпадений не бывает, и душоторговцы, нанявшие корпус, поступали одним из инструментов хозяина контракции, вероятно, даже не подозревая о своей роли. Я отказался сотрудничать Вечности, и он запустил более жесткий вариант принуждения. Тем не менее, это свидетельствовало об одном факте — именно я, сигурт Морозов, для них очень важен. Корни этой важности, несомненно, росли из того черного ящика, Что скрывала моя память под слоями тусклых воспоминаний о детстве, семье, академии и звёздном флоте. Там же, откуда порой прорывались яркие необычные видения, которым не находилось логичного объяснения. Прежде чем говорить о клятвох, я хотел бы получить ответы на два вопроса, медленно произнёс я, не отводя взгляда. Первый. Ты принял облик землянина и говоришь со мной так, будто сам принадлежишь к моему народу. К чему этот маскарад? И второй, Ты сказал, что в прошлом мы друг друга знали. Тогда расскажи, кем я был в том самом прошлом. Почему я бессмертен? И что нас связывало?» Мой собеседник вздохнул, усмехнулся и опять откинулся в капитанском ложементе, совершенно человеческим жестом заложив руки за голову. Прошло несколько секунд, прежде чем я снова услышал его. «Ответ на первый вопрос прост и бесплатен». Я выбрал отражение, чтобы ты понял, что я не враг тебе и твоему народу. По правде говоря, я вас хорошо знаю. Не совсем я, но линии пространства, времени и событий скрестились так, что земля не мне не совсем чужие. В отличие от многих Кэл, я знаю и помню, кто вы, откуда и зачем сюда пришли, и на что вы способны. Потому и говорю с тобой понятным тебе языком, открывая свои сферы. Я медленно кивнул. В целом его облик меня не особо удивил. Если я с помощью руны выучил язык Келл и смог изображать одного из обитателей Вечности, что мешает небесному Келл сделать то же самое с атрибутами моей расы? Тем более в послании Авроры Мартинс многое говорилось о кел шпионах проникающих в земные колонии. А вот второй вопрос. — А ответ на твой второй вопрос непрост, — донесся безмятежный голос владыки контракции. — Он даст слишком много иллюзий, ничего не стоящих, пока за ними не появится настоящая сила. Ты ведь и сам запретил себе помнить, Сигурд. Он впервые за время нашего разговора назвал меня по имени, и от его звучания меня вдруг пробрала дрожь. Настолько многозначительно сделал это хитрейший. Но я не собирался сдаваться. И тем не менее я хочу знать, ты можешь вернуть мне память? — Могу, конечно, — зевнул он, — но не бесплатно. Это не входит в нашу сделку и потому требует отдельной платы. Однако я, в знак доброй воли и нашей новой дружбы, готов включить это условие в нашу клятву. Принеси ее, мой герой, и как только ты сделаешь это, я расскажу тебе, о чем ты просишь. — Значит, не скажет. Я глубоко вздохнул и... Чувствую себя на краю бездонной пропасти. Один неверный шаг и... Но торговаться с ним не имело смысла. Это игра на чужом поле, правил которой мне не рассказали. Потому что вы вообще не читали игроком. Скорее, одной из шестеренок некоего хитрого плана. Хитрейший, несомненно, мог читать меня как открытую книгу. И я с первых секунд запретил себе даже думать. Тут помогли серебряные атрибуты. О Эрика и догадках что именно хозяин контракции запустил процесс освобождения Белого Дьявола, неминуя мое слияние с ним, и вручил мне Семи Игга с Юром в придачу. Возможно, именно он, а вовсе не Каэда Метрика Наблюдателя, сбил мою капсулу, направив в нужный район. Причем хитрейший был абсолютно уверен, что Сигурд Морозов выживет при падении. Он знал о моей тайной сущности гораздо раньше, чем о ней узнал я сам или догадался Белый Дьявол. Все это указывало на долгоиграющую стратегию, важной частью которого являлось создание героя с необходимыми параметрами — меня. Но сам хитрейший, вероятно, ничего не знал о том, что в игру вмешался наблюдатель, который счел нужным сообщить мне о его замысле. Это было ключевым для понимания. Он не может пожертвовать мною просто так, отдав на растерзание корпусу или душторговцам. Слишком многое вложено, слишком много сил и времени затрачено, чтобы потерять ценную фигуру в тех самых сферах, о которых говорил Владыка Контракции. Он и сам намекнул на это. «Все происходящее — просто подставная игра с целью заставить меня принести клятву, которая тоже почему-то очень нужна хитрейшему. Я подозревал, что он ничего не хочет рассказывать именно потому, что не сможет контролировать меня, когда появится настоящая сила. Значит, моей жизни в глобальном смысле ничего не угрожает. Это просто элементы принуждения, в начале легкого, в форме дружеской беседы» потом пожёстче и, наконец, совсем жестокого на грани жизни и смерти. Но как бы там ни было, этот тип всё равно будет вынужден сохранить мне жизнь и так сложить линии пространства, времени и событий, чтобы я продолжил играть за его команду. Нужно только продержаться. Значит, надо делать шаг в пустоту. «Нет», — твердо ответил я, — «я не буду приносить никаких клятв, хитрейший». «О, вот как!» лениво, но без удивления прокомментировал тот. «И почему же? Твоя цена слишком высока. Если ты хочешь протянуть руку помощи, сделай это по доброй воле. И я, и мой народ ответим тем же, когда придет время. Но я никогда не буду служить тебе по принуждению или заплату». «Особая способность», — с усмешкой процедил хитрейшую непонятную фразу. Затем он резко встал, и я увидел, как мелькнувшая тень раздражения сменилась непроницаемой гримасой Передо мной стоял невероятно опасный Кэл, и его хищная аура, на мгновение выпущенная на свободу, заставила меня передернуться. Игры кончились. Что ж, дружок, — процедил хитрейший, — предсказуемый выбор. Мне право даже интересно посмотреть, как ты будешь выбираться из этой передряги. Все вокруг нас опять исказилось и сложилось знакомой мозаикой. Тюремный пузырь и застывшее пространство вокруг него — Смутные силуэты, в котором Эрда-Онора, Моркан и служащие им то ли рабы, то ли существа, не на йоту не изменили своего расположения. Я вдруг понял, что мой собеседник каким-то образом сжал или остановил время. А может, ускорил его в тысячу раз. Не суть. Но для окружающих наш разговор занял всего одну миллисекунду. «Слабое серебро против золота. Хм...» — сказал хитрейший, вновь надвигая капюшон. Ты сделал свою ставку когда ходят с собой она равна жизни аспект Оноры — темная звезда она способна растворяться и перемещаться во тьме на любые расстояния никто бы не поставил на тебя против нее даже одной монетки однако я не люблю проигрывать при любом исходе он усмехнулся и над ладонью главы контраорьевев вдруг вспыхнул золотой символ звездной монеты раз ты отвергаешь сделку «Возвращаю тебе долг», — сказал хитрейший с легким то ли с нисхождением, то ли жалостью. И небрежным щелчком отправил мне глиф, тут же поглощенный моей скрижалью. «Еще увидимся, герой». «Вы получаете руну предмет, счастливая монета контракции, золото». Затем он насмешливо прикоснулся к краю капюшона. Будто пародируя салют Звездного флота и исчез, рассыпался вихрем звездной крови. В то же мгновение силуэты за пределами пузыря вновь ожили, начали двигаться. Мир пришел в нормальное состояние за одним исключением. Печать пустоты больше не работала. Я был снова свободен. И летел в бездонную пропасть, шагнув со спасительного края. Прощальный подарок владыке контракции? Плевать. Главные руки и ноги двигались, а скрижаль и руны вновь оказались свободны. Более того, я получил новое золото, однако времени изучать монету не было. В голове промчался целый вихрь мыслей, От немедленного начала новой битвы с наемниками корпуса до позорного отступления. Драка выглядела сущим безумием. С разряженной руной ястреба я не представлял для наемников угрозы. Самым логичным и безопасным вариантом казалось немедленное бегство в домен. А оттуда у Фригольд. Да, при таком раскладе мы теряли кристалл а значит, серебряный замок со всеми его сокровищами, но сохраняли жизни и руны. Однако этот вариант я тоже отверг. Оставлять врагам сердце домена означает проиграть а охотники корпуса при всем их могуществе не выглядели непобедимыми одного из них я убил а саму онару сумел сбить с небес значит вполне реально и отобрать у них сферу были и другие соображения возбудораженные разговором с одной из могущественных фигур местного мироздания он несколько раз презрительно упомянул неких фанатиков партию консервации к которым относились как сторонники забытого так и кое-кто еще чай ты «Забытого? А сам не знаешь. Ну, сходи в лабиринт. Чего ждешь-то?» «Иди в него, когда захочешь. Это опасное место, но ты истинный. Второе серебро, лабиринт. Но стоит ли тебе делать этот шаг?» Голоса бабушки Яшмы, Белого Дьявола и Винсента слились в один шепчущий ответ. «Орден истинных». Судя по всему, эти восходящие, служащие защитнику являлись реальной альтернативой и той силой, что страшило даже Хранителей Вечности. И они были бессмертными, истинными. Обладатели такого же дара, как я и Белый Дьявол. Хитрейший не захотел отвечать на мои вопросы, но на них могли ответить те, кто принадлежал к противоположной партии. Кроме того, я не забыл этого. Во время первого шага призрак, проводящий испытания, полностью восстановил мне запас Звездной Крови. А это было необходимо для продолжения сражения, Даже если я не найду у истинных ответов, прохождение второго шага придаст новые силы. А если нет? Не будет никакого нет. Я активировал руну и провалился в пузырь искаженного пространства, в туман. В храме второго шага было сумрачно. Густые белесые клочья плавали в воздухе. Сквозь них с трудом пробивался тусклый серый свет. Ноздрец защекотал запах старых холодных камней и неживой пустоты. Сразу появилось отчетливое ощущение, что здесь нет, и давно не было никого живого. Биосенсорика тоже не показывала никаких сигнатур, а вот энергетическая сенсорика мгновенно высветила голубой контур неподалеку и неподвижную фигуру возле него. Осторожно двинувшись к ней, я на ходу проверил скрижаль, изучая золотой подарок хитрейшего. Его можно было ждать любой подставы, и руна, отданная взамен одной монеты, конечно, оказалась с подковыркой. Счастливая монета контракции, руна-предмет, качество золота. Активация — 120 капель звездной крови безвозвратно. Содержит счастливую монету контракции. Владелец может испытать свое счастье, подбросив ее, и удачный бросок принесет случайную руну из запасов контракции. Неудачный бросок не принесет ничего. Пусть тебе повезет. Или нет. Внимание! Каждый бросок безвозвратно забирает 120 капель звездной крови. Время действия — 1 секунда. Время перезарядки — 1 древодень. Случайная руна. На золотом аверсе монеты сиял символ контракции. Реверс же был пуст. Интересная штука. Получалось, что за 120 капель звездной крови я мог получить все, что угодно, любого ранга. От дерева до золота. Абсолютно бесполезное или практически бесценное. Или же не получить вообще ничего. И почти наверняка даритель мог подкорректировать результат в нужную сторону. Что ж, любопытно. Пользуясь случаем, я отозвал ночницу. Существо, исполняя мою команду, должно было собрать руны убитого служителя корпуса. Теперь я знал, что его звали Чернокрыл, и затаится под камнями в схроне визу Аран. Пока руна цела, но испытывать судьбу не стоило. Охотники могут ее обнаружить и сломать, и тогда может потеряться собранная ей добыча. Ночница мгновенно вернулась в скрижаль, запросто преодолев расстояние и границы, разделяющие нас. Я в очередной раз поразился искусству Кейл, создавших руны. Но оценить улов в мини-скрижале ночницам можно было лишь при следующем вызове, через древодень, если он у меня будет. Из тумана выступила замшелая скальная стена, перегородившая путь, будто я вышел к склону Исполинской горы. Мой истинный взор, в купе с энергетической сенсорикой, позволял видеть в каменной толще строгие голубые линии. Здесь был замаскированный рунный конструкт, формой, напоминающий врата. Справа от них клубился непровинцаемый туман, а слева виднелся край домена, обрывающийся в бесконечную пустоту. На нем, в узком скальном клыке над пропастью, сидела неподвижная фигура в доспехах, чьи обтекаемые формы дышали неземной футуристической мощью. Поза была очень знакомой. Третий нар. Такое же положение меня учил принимать белый дьявол. Но фигура не была живой. Это я определил сразу. Нити эфира и голубой ток звездной крови одна из тех суперголограмм, что использовали Кэл для охраны своих тайников. При моем приближении фигура неуловимо выпрямилась. Трехлучевая стелла на груди и на боковине сплошного шлема — древние сигна Ордена Истинных. Снаряжение казалось точно таким же, как у наставника в храме первого шага. Будто оба истинных вышли из одного репликатора, но эта была чуть иной. По форме нагрудника, очертанием плеч и бедер, я понял, что передо мной женщина. Женским был и голос, что я услышал. Тихий и проникновенный, наполненный необычной глубиной и... грустью. «Приветствую тебя, восходящий», — сказала она. «Ты пришёл, чтобы сделать второй шаг?» «Кто ты?» — спросил я, внимательно вглядываясь в неё. «Я... ищу истинных. Мне нужно говорить с ними». «Я тайновидеца», — неожиданно ответила призрачная истинная. «Та, что ждёт у входа и выхода». Та, что встречает и провожает. «Видишь ли ты мои тайны, тайнавидеца?» — спросил я с яростным напором. «Я и сам истинный. Я такой же, как вы. Мне нужно поговорить с кем-то из Ордена Истинных. Немедленно! Открой мне туда путь!» «Орден Истинных доступен лишь избранным», — ответила тайнавидеца. «Тем, кто сделает три шага, ты пришел сделать второй шаг, восходящий». Я тяжело вздохнул. Надежда, что через заскриптованного призрака можно передать сообщение настоящим, живым истинным, растаяла. но и понятно. Сколько таких, как я, приходит в этот домен. Если механизм аварийной связи и существовал, то вряд ли я смогу его активировать. Оставался единственный шаг. Да, я хочу сделать второй шаг. Я открою тебе врата храма второго шага, когда ты принесешь клятву. Она неожиданно развернула огромную золотую скрижаль. «Слушай и повторяй за мной, восходящий. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, живым или мертвым, я не расскажу об испытаниях второго шага». Одновременно передо мной вспыхивали голубые строки предлагаемого соглашения. Вкратце, Орден Истинных под Страхом Смерти запрещал разглашать любые обстоятельства прохождения испытаний в храме второго шага. Я понял, почему молчали Винсент и Белый Дьявол, наверняка побывавшие здесь. Клятва была очень серьезной причиной для молчания. «Принимай клятву или уходи, восходящий», произнесла та иновидица. «Другого выбора здесь нет». «Есть моменты, когда терять нечего. Прежде чем сомкнуть наши искрижаль и подтвердить клятву, я достал и подбросил подарок хитрейшего. Потеря 120 капель не критична, ведь в случае неудачи мне не поможет ты тысяча капель». Золотая монета закружилась в воздухе, неуловимо вращаясь в столбике золотистого света. Кто управлял ее оборотами? Сам хитрейший, чьи глаза могут проникать даже в чужой домен, или слепой случай? Я не знал. Но когда она упала на мою ладонь, ярко сверкнул оказавшийся наверху аверс. Удачный бросок. В следующий миг монета растворилась, вернувшись на перезарядку в мой рунный круг, но ее место над моей ладонью занял иной символ — а система восхождения сообщила. «Вы получаете руну игры в сферы. Серебро». Я улыбнулся. Контракция одарила меня той самой игрой восходящих, о которой рассказывал хитрейший. Могло ли это быть случайностью? Или он специально подсунул мне этот бесполезный предмет, намекая, что пора научиться играть? Еще один продуманный шаг того, кто пытается играть моей фигурой? Или все же слепая случайность? Плевать. «Принимай клятву». «Или уходи, восходящий!» Повторила тайновидица, и в печальной мелодии ее слов появился оттенок гнева. Истинные явно не обладали ангельским терпением. Не стоило тянуть, пока меня не вышвырнули из домена. Я решительно соединил наши скрижали, и через несколько мгновений в атласе добавилась новая клятва, из тех, что будут со мной до конца. Тайновидица молча подняла руку, и в меня ударила серебряная руна энергии, восполняя запас звёздной крови. Затем она протянула её к голубому контуру, что сиял в склоне. И его линии вспыхнули, на его прорезав каменную толщу. Передо мной появились врата, древние и одновременно неуловимо напоминающие земные гермостворки. Трехлочевая звезда над ними ярко засияла, когда врата бесшумно разошлись в стороны, открыв широкую лестницу, ведущую в темноту. Второй шаг ждёт тебя, восходящий. Произнесла тайна видится. «Иди вперед без страха и помни, я буду ждать тебя у выхода». Она встала за моей спиной, позой ясно обозначает что пути назад больше нет. Я шагнул вперед, и меня догнали ее последние слова. «А если ты возвращаешься домой дорогой сброса, просто вспомни, что ты уже знал».